«Заграничные упаковочки, — любовно говорил Александр Семенович, роясь в опилках, — это вам не то, что у нас. Маня, осторожнее, ты их побьешь». «Ты, Александр Семенович, — сдурела, — отвечала жена. — Какое золото подумаешь, что я никогда яиц не видала? Ой, какие большие!» «Заграница, — говорил Александр Семенович, выкладывая яйца на деревянный стол. Разве это наши мужицкие яйца?»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 Профессор Персиков взъерошил волосы и подошел к аппарату. «Но?» – спросил он. «С вами сейчас будет говорить провинция!» – тихо шипением отозвалась трубка женским голосом. «Но?» «Слушаю!» – призгливо спросил Персиков в черный рот телефона. В том что-то щелкало, а затем дальний мужской голос сказал в ухо встревоженно. Мы ли яйца, профессор?» что такое что что вы спрашиваете раздражился персиков откуда говорят из никольского смоленской губернии ответила трубка ничего не понимаю никакого никольского не знаю кто это рок, «Рок сурово сказала трубка какой рок?» ах да это вы так что вы спрашиваете мыт их прислали из за границы мне партию курьих яиц ну они в грязюке какой то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 — Ей-богу, Александр Семенович, ты совсем помешался со своими яйцами и корами. Отдохни ты немножко. — Нет, Манечка, пойдем. В оранжереи горел яркий шар. Пришла и Дуня с горящим лицом и блистающими глазами. Александр Семенович нежно открыл контрольные стекла, и все стали поглядывать внутрь камер.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 Александр Семенович несколько осекся, побурчал еще что-то и впал в состояние изумления. Дело-то на самом деле было странное. Первые первой камере, которую зарядили раньше всех, два яйца, помещающиеся у самого основания луча, оказались взломанными, и одно из них даже откатилось в сторону. Скорлупа валялась на асбестовом полу в луче. «Черт их знает», — промотал Александр Семенович, — «окна заперты, через крышу они же не улетели».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 Бодро шел Рок, помахивая полотенцем и держав лейту мышкой. Небо изливало зной сквозь ивы, и тело ныло и просилось в воду. По правой руке Рокка началась заросль лопухов, в которую он, проходя, плюнул. И тотчас глубине разлапистой путаницы послышалось шуршание, как будто кто-то поволок бревно. Почувствовав мимолетное неприятное сосание в сердце, Александр Семенович повернул голову к заросли и посмотрел с удивлением. Пруд уже два дня не отзывался никакими звуками. Шуршание смолкло, поверх лопухов мелькнула привлекательная гладь пруда и серые крыши купаленки. Несколько стрекоз метнулись перед Александром Семеновичем. Он уже хотел повернуть к деревянным мосткам,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 и украшена желтым круглым пятном по оливковому фону. Лишенный век открытые ледяные и узкие глаза сидели в крыше головы, и в этих глазах мерцала совершенно невиданная злоба. Голова сделала такое движение, словно клюнула воздух. Весь столб вобрался в лопухи, и только одни глаза остались, и не мигая смотрели на Александра Семеновича. Тот